А в это время в обшарпанном вагончике на запасных путях Ярославского вокзала три бомжа держали настоящий военный совет. Что все-таки делать с подобранным в субботу раненым парнишкой? Мнения разделились, и разговор шел на повышенных тонах. Сам паренек то ненадолго приходил в себя, то проваливался в какой-то странный бред, называя своих спасителей непонятными словами. «Сдать его ментам!» Категорично заявил один. «Не то наплачемся. Ты, Петро, его подобрал, с нами не советуюсь. Вот и звони в ментовку». «Дурку валяешь, Ванек!» Разливая по трем грязным стаканам какое-то мутное пойло, ответил ему Петро. «Сроду я никого в ментовку не сдавал и впредь такой подляны не сделаю. Да ты подумай, хоть бы и сдали, а как дружки его узнают? Как мыслишь, Витя?» Витя, третий из собеседников, задумчиво повертел стакан в руках. «Дружки! А ежели не дружки, а тот, кто его продырявил? Тоже мало не покажется. Выждать надо. У нас его хрен кто найдет, а как оклемается, пусть сам уходит. Своей дорогой». В этот момент парнишка, лежащий рядом, пришел ненадолго в себя. Он расслышал последние слова и вдруг сказал: "Собратья, я не могу сейчас уйти. Силы зла, страшные враги охотятся за мной. Им нужна моя жизнь, а я слаб и болен. Но я скоро приду в себя и покину вас, добрые люди. И благодарность светлых сил за ваши дела будет велика, ведь я воин света". Тут голова его откинулась. и он снова впал в забытье. Трое ошалевших бомжей смотрели на него с ужасом, смешанным с недоумением. Не знал тогда несчастный воин света, что просто так уйти ему не удастся. А между тем вокзал уже был плотно обложен суровыми, коротко стриженными ребятишками, и у каждого была его фотография. Они точно знали, где можно было ожидать появления раненого паренька. И упускать его не собирались.